Глава семнадцатая. Соревнование. Но настал такой момент, когда мне надо было всем показать, что я сильнее любого из них. Каждый из молодых воинов должен был знать, что черный мамба не только суров, но и силен. Решение было простое. Выстроив воинов перед собой, я сделал им вызов. Все желающие посоревноваться со мной в силе и ловкости приглашались мною на соревнование. Оно состояло из двух этапов. Первый этап – марш-бросок через реку и саванну. И второй этап, где каждый, кто осилил марш-бросок, мог вступить со мной в индивидуальный бой на ринге. Условие было одно – свалить либо вытолкнуть своего противника из очерченного круга, именуемого рингом. Марш-бросок начал я и побежал впереди всех, а потом за мной все остальные. Отказавшиеся участвовать в подобном войне – а это были либо умные, либо хорошо меня знающие, были расставлены на протяжении всей дистанции. Утром я пришёл к старому Баобабу, посмотрев на урну с дорогим мне прахом. Я развернулся и ушёл начинать соревнование, как будто в бой. Каждый воин мог брать с собой на выбор не больше двух видов оружия, либо щиты и один вид оружия. Я взял с собой мой старый щит, не раз доказавший свою нужность, и медный опеш изрядно уже затупившийся от бесконечного использования. Взметув тучу брызг, вся человеческая масса бросилась в реку, тем самым начав первый этап соревнования, марш-бросок. У меня была фора, одна минута, в течение которой один из негров читал громко детскую считалочку, которую все знали. Перекинув свой щит вперёд и швырнув его в воду, я упал на него сверху и, мощно работая руками, заскользил на нём по реке. Ноги помогли мне увеличить скорость, и через пять минут я выходил из реки, отряхиваясь от мутной воды, Сзади раздался короткий крик, и моя фора закончилась. Я бежал, перекинув щит за спину и крепко затянув ремнём хапеш, чтобы он не выпадал из-за моего пояса и не отвлекал меня от бега. Мысли текли плавно и неспешно. Лёгкие работали, раздувая грудную клетку и втягивая вовнутрь раскалённый африканский воздух. Голову покрывала кожаная бандана, сначала мокрая после реки, потом быстро высушенная жарким солнцем и снова мокрая, но уже от пота. Приученный подобному ещё в погранвойсках, Я наслаждался своим сильным и вносливым телом и легко пожирал километры красной земли саванны, проламываясь через густую и жёсткую, как щетина, траву. Солнце стояло в самом зените, заливая всё вокруг своими ослепительными лучами. На небе было ни не облачко, как не было и воды, ни у кого из участников соревнований. Всё, что можно было взять с собой, болтыхало сейчас у каждого в желудке. Старая, видевшая ещё, наверное, динозавров, африканская акация, развесившая свои колючие ветки далеко вокруг, оказалась на горизонте еле видимой точкой. К ней я и устремился. Там было окончание первого этапа и начало второго в очерченном и вытоптанном заботливыми ногами воина в красном круге. Добежав до неё, переведя дух, я посмотрел наверх. Увы, цепочка воинов, бежавших следом за мной, была ещё далеко. Многих подвело неумение плавать или такое умение, что плаванием можно было назвать с большой натяжкой. Да и бежать по саванне долго и быстро не всякий сможет. А я только тем и занимался, что совершал по ней переходы. Да и прежний хозяин моего тела не сибористствовал, а выживал в условиях дикой природы, как и все остальные. Ну и последний фактор, который не учли в основном в своём большинстве бестолковые молодые воины. Я был в сандалиях, и никто специально не оговаривал этот момент. Хочешь, беги босиком, хочешь в сандалиях. Что и сказалось на быстроте бега, особенно по сухой колкой траве. К моменту, когда подбежал первый воин, Я был уже отдохнувшим и максимально собран. Мы вошли в круг. Удар воина, удар моим щитом, и я выпинываю неудачника за пределы круга под внимательным взором полусотни более умных воинов, что давно уже собрались посмотреть на бои без правил. Хлеба и зрелищ» — лозунг на все времена и в любом обществе. Следующий повторил судьбу первого, а потом и третьего, и десятого. Каждый из воинов подбегал к месту боя усталым и обезвоженным, Я же уже отдохнул и даже сделал пару глотков воды на правах первого прибывшего. И некому было меня в этом упрекнуть. Но не всё можно просчитать в этом мире. Нашлись среди негров не менее хитро... умные, чем я. Через некоторое время до меня добрались последние участники, но сразу большой группой, и начали поочерёдно входить в округ для боя со мной. Здесь уже моё положение непобедимого воина грозило обернуться катастрофой. Я ведь всё-таки не краповый берет. хотя очень хотел бы им стать, но чего нет, того нет. Не имея хороших навыков рукопашного боя, а имея только те умения, что приобрел уже здесь, я стоял в кругу, принимая одного за другим воинов, толпившихся за пределами круга. На пятом я понял, что бой даётся мне всё тяжелее и тяжелее. И валить с ног или выталкивать из круга противников становилось всё сложнее и сложнее. Те же молодые воины, что стояли, ожидая своей очереди, успели отдохнуть и даже размяться, готовясь вступить в бой. Нужно было что-то делать, чтобы не подорвать свой авторитет, так и промечиво отданы на волю судьбы. Я стал тянуть время, давая себе отдохнуть и не побеждая очередного чёрноротика, кося взглядом на группу товарищей, собравшихся на границе круга и ждущих своей очереди вступить в бой. Там оставалось семь человек, пятеро были обычные молодые негры, а двое явно побывали не в одной битве. Эти двое явно были из числа пленных разбитой армией верховного вождя Ука и жаждали реванша. «Ладно, будет вам, суки, реванш, будет». Вдоволь погоняв незадачливого воина и отдохнув, я вытолкнул его из круга щитом. Следующих четверых, пользуясь восстановленными силами, я вынудил проиграть одного за другим. С пятым я повторил ту же историю для восстановления сил, вело реагируя на его удары и неспешно перемещаясь на вытоптанной площадке, пока он сам не ошибётся, нанеся мне быстрый и мощный, но жутко неэффективный удар. Удар копьём скользнул по щиту, и чисто машинально, на автомате, я подтолкнул его причем, когда он по инерции двигался вперёд. Бой закончился немного раньше, чем я восстановил свои силы. Время сжалось, заставив сердце работать с удвоенной силой. «Бенге!» — прошептали мои губы. Два резких вдоха полной грудью успокоили моё сердце. Руки крепче схватили верный хапеш, а левая рука теснее прижала щит к туловищу. Я был готов и насмешливо посмотрел на очередного пациента, желавшего реванша. Я осторожничал, а он нет, орудуя своим копьём. Удар, ещё удар, противоход. Удар Хапеша об его поставленный щит. Треск проломленной древесины, подсказавший мне дальнейшее развитие боя. Удар, треск, удар, треск. Его удар, принятый снова на щит. Удар, треск его щита и треск переломленного копья от удара Хапеша. Мощный пинок ногой, и противник вылетает из круга, приземляясь на пыльную землю. Остался последний и самый опасный. Его движения, выдававшие в нём опытом воина, были хорошо продуманы и несли в себе угрозу. Его прекрасная физическая форма была видна по тем быстрым ударам дубинкой, что он делал словно играючи. Вторым оружием он избрал метательный нож. Чувство опасности холодной змейкой прошлось по моей коже, напоследок оплетя ледяным хвостом моё запястье. Он осторожничал, и я тоже. Кружа по кругу, мы практически не обменивались ударами, выжидая и ожидая подвоха. Первым не выдержал я и ударил его хапешим. Медный топор описал круг, но встретил пустоту. Воин ускользнул от удара, выгнувшись под немыслимым углом и нанеся свой, под который я еле успел подставить щит. Мощный удар потряс его, но не принес никакого вреда. Дальнейшее походило на своеобразный танец обмена ударами. Щит давал мне явное преимущество, но я уже устал, а противник был свеж и бодр и пользовался этим на все сто процентов я взвинтил темп противник с явным удовольствием поддерживал его удары сыпались один за другим приняв очередной удар на щит я не стал делать паузу а убыстррившись нанес сразу удар ударив не по телу противника а по его дубинке выбив ее у него из рук дубинка крутясь в воздухе улетела за пределы ринга ярость смешанная с ненавистью мелькнула в черных глазах моего противника и его метательный нож ударил в мою незащищённую спину, не прикрытую ничем. Скорее чувство, чем в виде его удар, я швырнул свой щит на землю и сделал ковырок через себя, отталкивая щитом от земли, и в свою очередь швырнул свой хапеш. Хапеш был принят метательным ножом, поднятым в самозащите, и они оба полетели на землю. Негр бросился на меня с голыми руками, щит остался лежать на земле. Руки у меня слабые, то ли дело ноги. Сильный удар в голову неудачника и добавочный лбом ему в нос выбросил целый фонтан крови. Резкий удар коленом в живот выбил из него дух. Удар локтем в затылок опрокинул его навзничь на землю ринга. Бой был завершён. Приветственных криков я уже не слушал, хватало и того шума в голове, что появился у меня под конец боя. Да и кровавая пелена перед глазами не придавала эйфории. Подобрав оружие, я дал знак о завершении соревнований, где я подтвердил свой статус умелого воина и вождя. Возвращаясь усталый обратно, я смотрел в спины довольных, как у вы воинов. Как же, почти каждый из них имел возможность вступить в бой с самим команданта и даже имел шанс победить. Главное ведь не победа, а участие, особенно когда бьёшься с колдуном и воином-мамбой. я их понимал. На следующий день мы приступили к очередным тренировкам. Все сотни, кроме хамелеонов и аспидов, тренировали опытные воины, специально для этого назначенные. А с этими двумя сотнями проводил занятия лично я. Ну как проводил? В части засад и нападений я приводил им успешные примеры из моей истории, вызывая удивление моими познаниями. Всё остальное они делали сами. Учили друг друга прятаться, сидеть в засаде и прочем. Они внимательно прислушивались к моим советам, если они им помогали. Игнорируя пустопорожнее размышления, которое я не мог подтвердить реальным боевым опытом. Воинов нужно было только направить в нужную сторону. Дети дикой природы, они чувствовали нужно, отметая придуманное или искажённое мною. Варьировали и изменяли полученные от меня знания, подстраивая их под местную специфику. Единственное, что они не умели, это стрелять и ухаживать за оружием. Много, много труда мне стоило обучить их элементарным правилам стрельбы. Они не могли учиться на чужом опыте, только на своём и только на печальном. Из десяти винтовок, выделенных для обучения стрельбы из них, все десять были выведены из строя, как я не следил за ними. В одной заклинил затвор, в другой грязь попала в такие щели, что я не смог очистить патроник, и патрон никак не хотел залезать в ствол. А в третье разбили приклад, зачем-то используя его вместо дубинки. Ну и так далее. Но особенно меня добило зрелище, когда вроде уже обученный мною воин стал старательно вставлять в патроник патрон, а то сердья вытащив свой язык и прижимая его к щеке. Только выставлял он его не пулей в ствол, а гильзой. и упорно продолжал запихивать его туда, не понимая, почему он не лезет. Минуты две я в шоке смотрел, что он делает, потом опомнился и спросил. «Ты что делаешь?» «Вставляю маленький гром в ствол большого грома». «Так он же у тебя не вылетит». «Он окай и всё вылетает, а можешь ставить что угодно и кому угодно». И радостно засмеялся. «Дебил». «Ну вот я тебе сейчас и вставлю, кое-что и кое-куда». почувствов неладное вой не нашел ничего лучшего как бросить и то и другое и убежать от греха подальше и от моего гнева козел блин черный или нет не козел сайгак однорогий всех крив научиться стрелять они то научились израсходовав все боеприпасы к французским винтовкам и довольно неплохо но вот ухаживать за оружием ни хрена что я только не делал как только не изголялся все бесполезно Даже печальный случай разрыва ствола винтовки никого не научил, кроме пострадавшего. Все остальные продолжали также стрелять, но отказывались чистить оружие под разными надуманными предлогами. Либо соглашались, а потом обманывали. Сволочи чёрные. К концу занятий я имел кучу неисправных французских винтовок, которые принёс в жертву прогрессу. Из 50 чёрных исправных осталось всего лишь 29. Ужас просто. Я не знал, что делать. и как приучить придурашных детей природы ухаживать за оружием. Самое обидное, что у них были даже кожаные чехлы для наконечников копий. Один из них красовался на моем копье, когда я брал его в дальний поход. А вот винтовка, по их мнению, была колдовством, а колдовство, в отличие от старого, доброго, холодного оружия, не нуждается в уходе и защите. Уже почти отчаявшись, я наконец додумался до простого и очевидного решения и, собрав всех стрелков, начал им объяснять. «Винтовка – это живое существо, а как всякое живое существо, она любит кушать. Но у неё нет рук, и поэтому метать огонь постоянно она не может. Потому что... что?» «Правильно, она устает и хочет кушать, а глотка забита сажей. Поэтому что нужно сделать?» «Правильно, прочистить её горло шомполом, а потом залить в неё масло, которое она очень любит, особенно пальмовое, но можно и любое другое». «Что? Мясо?» «Нет, мясо оно не ест, только чистый жир, и обязательно жидкий, но лучше пальмовое, либо другое растительное масло. А так как я, повторяю, рук у неё нет, то надо обязательно заливать ей вовнутрь масло и проверять, всё ли им смазано». Негры оживились, загалдели, как что-то не поделившие грачи на мусорной куче, обмениваясь при этом бешеной жестикуляцией. С этого дня дело пошло на лад, и все винтовки постоянно блестели жиром, иногда даже через чур. Все же разные, один щедрый, не в меру, другой скупой до да безобразия. Так же они относились и к своему имуществу. Ну а тех, кто не понял, а были, к сожалению, и такие, я нещадно, нет, не порол, наказывал огородными работами. Там им быстро вправляли мозги. И они возвращались обратно на всё согласные и даже на то, чтобы кормить и чистить свою винтовку. Теперь у меня имелось сотня чёрных стрелков, 75 из которых имела немецкие винтовки Маузер с большим запасом патронов, и едва пристрелены хозяевами. И двадцать пять не менее чёрных, чем остальные стрелков, вооружённых французскими винтовками, но без патронов, с одними штыками. Впрочем, штыки были неплохие, длинные, похожие на шпаги. Они отлично подходили для колющего удара и могли заменить копье в рукопашном бою. Но не винтовка уже. Но, увы, патронов больше не было, и взять их пока было негде. Пора было собираться в дорогу, чтобы встретиться с Феликсом фон Штуббе. Прошло уже больше двух месяцев, что за всеми этими трагичными событиями пролетели незаметно, а встреча с ним была назначена через четыре. Процесс обучения был налажен и не требовал больше моего непосредственного участия. Поля были вспаханы и засеяны, банановые деревья давно уже отцвели и собирались вскоре наградить нас фруктами, и не только они. О чём недвусмысленно напоминали начавшие мелькать поблизости облезлые обезьяне хвосты и их не менее отвратные задницы. Мастерские снова заработали, выплавляя железо, создавая изделия из глины и обрабатывая шкуры зверей для производства щитов и продуманных кожаных доспехов. Доспехи состояли из нагрудника и большой пластины, что прикрывало живот воина. Ну и шедевр местного творчества, сделанный по моим эскизам. Шлем, больше похожий на помесь русской шапки-ушанки, буденовки и средневекового шлема с бармицей. Кожаные уши круглого шлема спускались вниз. закрывая шею и голову воина, как сзади, так и с боков, что придавало любому негру, что одевал его, совершенно гротескный вид. А нечего тут щеголять бритым черепом, извольте шлем, кожаный. Женщинам на время моего отсутствия тоже досталась работа. Ткать полотно из растительного лыка. Примитивный ткацкий станок я помнил по картинкам и долго объяснял его примерное устройство местным Кулибинам, пока они что-то смогли понять и начали мастерить что-то до нельзя примитивное, но рабочее. «Город был защищён, как и любая другая территория в округе 500 километров, оставшимся моим недообученным войском, и я стал собираться в дорогу».